История Таурена Из похождений Пикмика. Часть первая. Западня. Я был схвачен, посажен неизвестными мне людьми в карету и увезен. Некоторое время спазмы удушья и сильнейшее сердцебиение, явившиеся результатом внезапного испуга, заставили меня думать, что наступил последний момент. Я ждал смерти. Волнение прошло, и я отдышался, но не мог произнести ни одного слова. Мой рот был натуго затянут платком, а руки скручены сзади тонким, но крепким ремнем. Со мной в карете сидело двое. Они смотрели по сторонам, как жандармы, не любящие встречаться взглядом с глазами пленника. Один справа был рослый черноволосый парень с неуловимо фатальным обликом черт, присущим людям, готовым на все. Сосредоточено мстительное выражение его лица было почти болезненным. Второй, уступая первому в росте, и сложении, обладал прелестными голубыми глазами, напоминающими глаза женщины. Он был, безусловно, красив, и по контрасту с изящным лицом это же самое фатальное роковое в его лице производило отталкивающее впечатление. Из-за того, что мне не завязали глаз, я понял, как мало боятся меня эти два человека, решившие, очевидно, заранее, что мне в другой раз увидеть их не придется. Иначе говоря, их намерения относительно меня были вне спора, меня хотели убить. Я знал, и знал очень хорошо, что в фактах жизни моей и даже в помыслах нет никакого повода для насилия над моей личностью. Чтобы окончательно убедить себя в этом, я проследил мысли на свою жизнь от пеленок до похищения. Она была безгрешна и незначительна. Следовательно, похищение явилось результатом какой-то непонятной, но несомненной ошибки. Не зная все-таки, что произойдет дальше, я переживал сильный страх. Мы выехали на окраину городка и свернули к морю, где в узкой полосе прибрежного тумана обрисовывались хмурые, без окон, постройки, вероятно, склады или сараи. Колеса скрипели по мокрому от утреннего дождя песку, и, наконец, карета остановилась против старых деревянных ворот. Меня высадили, втолкнули в калитку и провели через заваленный ржавыми якорями двор в небольшой кирпичный подвал. Теперь, когда мне, по-видимому, предстояло уже нечто определенное, смерть, плен или свобода, я приободрился и рассмотрел с большим вниманием окружающие. За грязным столом деревянным сидело пять молодцев, приблизительно в тридцатилетнем возрасте в обычных городских, сильно потертых костюмах. Лица их я припоминал потом, в данный же момент мне бросилось в глаза то, что все не смотрели на меня с чувством удовлетворения и нетерпения. На столе горела свеча, слабо озаряя призрачным рыжим светом полутемные углы подвала, полного сора, сломанных лопат и пустых ящиков, а дневной свет, скатываясь со двора по ступенькам, едва достигал стола. Вероятно, это было случайным местом для заседания, смысл и цель которого пока были темны. Я стоял, поматывая головой, завязанным ртом, с видом лошади, одолеваемой мохами. Мне развязали руки. В тот же миг я сорвал затекшими пальцами туго стягивавший лицо платок и перевел дух. Нервно дергающийся, скрикливым лицом человек, сидевший в председательском месте, то есть в центре, сказал «От того, насколько вы будете чистосердечны и откровенны, зависит ваша жизнь».